Павлик жил одинок, без матери, умерший в первый год после их переезда в тихий патриархальный Квебек, без братьев и сестёр, без друзей и товарищей. Неожиданно, пройдя через смертельную опасность, Павлик попал на советский подводный корабль, в тесный круг мужественных людей, сплочённой семьи товарищей, привыкших к опасностям, умеющих бороться с ними и побеждать. Они покорил его сердце своей жизне радостностью, своей товарищеской спайкой, своей весёлой дружбой и лёгкой в то же время железной дисциплиной. Родина, сильная, ласковая, мужественная, приняла Павлика в тесных пространствах пионера. Она вдохнула в него новое чувство, вызвала в нём страстную жажду быть достойным её, горячее желание подражать и быть похожим на её лучших сынов. в котором он попал. За несколько дней, прошедших после памятной и счастливо перенесенной опасности, Павлик многому научился. Он основательно познакомился со своим скафандром, который подобрал москворечня из самых малых размеров, имевшихся в запасе на подлодке, с ультразвуковым пистолетом, узнал, как применять его в качестве оружия и как пользоваться им для связи и сигнализации.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 Ультразвуковым лучом в мембрану на груди у кого-нибудь из его друзей. Там луч превращается в слышимый звук, и по частоте и ясности его определялось, в какого направления надо держаться, чтобы добраться до источника звука. Через 3 минуты, обрезая кортиком водоросли на ветви Павлика, зоолог говорил: "Эта черепаха мне не нужна, Павлик. Лучше бы ты искал мою ламеллю бронхиата церхала". Я уже не решаюсь даже прибавлять свое имя к имени класса, который существует пока в лице лишь одного единственного индивида. Какая дикая несообразность!» Он грустно вздохнул. «Ну, Арсен Давидович, не огорчайтесь!» Пробовал утешить его Павлик. «Вот вы видите, не здесь, так в другом месте, но мы обязательно отыщем вашу эту цифалу». «Ну вот, ты свободен, Павлик, в другой раз».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 Раскользнув на расстоянии 20 м от зоолога и Павлика, испугнув стайку серебристых рыбок, ливнем пронёсшихся вниз, человек быстро скрылся вверху за густой стеной растений. Странно, кто бы мог быть здесь, спросил задумчиво Завок, продолжая неподвижно смотреть наверх. Мне помнится, что из-под лодки Должны были сегодня выйти, кроме нас с тобой лишь Шлавин, Скворешня, Сой, Дморад. Скафандр этого человека, наверное, нулевой. А таких крупных людей у нас, кажется, только двое: Скворешня и Горелов. Но Скворешня занят. Неужели Горелов? Арсен Давидович прервал зоолога Павлика.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 ಇಸ್ಕೊರ ಅಬಿತ್